Связка упала прямо посреди полчища крабов, раздавив пару и разогнав остальных в сторону. И вот сейчас Монг целился в баллоны, удерживая пистолет живой плоти и протезом. «Они уже здесь!» — простонал в ветвях нажал на спусковой крючок. На мгновение все замерло, затем один из баллонов с сжатым воздухом выплюнул язык пламени. Связанные баллоны с грохотом повалились и закрутились на земле, оглушительно свистя и подпрыгивая. Вскоре у второго баллона оторвался редуктор, и пляска стала еще более сумасшедшей. Баллоны давили крабов, сметали их в стороны, подбрасывали в воздух. Этого оказалось достаточно. В прошлом Монку доводилось выходить на берег, за заполненный крабами. Как только появлялась крупная морская птица или человек, берег в мгновение ока пустел, крабы поспешно разбегались, ныряя в свои логово в песке. То же самое произошло и сейчас. Крабы, находившиеся ближе к очагу раздражения, обратились в бегство, карабкаясь на своих соседей, вселяя в них панику. Вскоре ручеек превратился в поток. Крабы, без того взбудораженные, окончательно потеряли голову и побежали, повинуясь инстинкту. Монг бросился к ближайшему каштану, слыша позади себя грозный щелканье клешни. Высоко подпрыгнув, он ухватился за ветку. Один из крабов успел вцепиться ему в ногу. монк раздавил его панцирь от ствол. Краб упал, но сомкнутая клешня осталась на ноге. Монг ощутил острую боль, как от пореза. Проклятье! одним пронеслась неудержимая волна крабов, подчиняющихся к какому-то инстинкту, вероятно связанному с их ежегодными миграциями. Розовый поток устремился в сторону моря. Забравшись выше, Монг присоединился к графу. Океанолог сидел на толстой ветке, обвив здоровой рукой ствол. Взглянув на Монг, он снова повернулся к пятачку, открытой каменистой почвы, отделяющему опушку леса от входа в тоннель. Пираты их было шестеро уже поднялись наверх и рассыпались в стороны, но выстрел из пистолета заставил их остановиться и присесть. Только теперь они начали подниматься на ноги, осторожно, не уверен И тут из джунглей на них выплеснулось целое море крабов. Первым оно накатилось на бандита, который находился ближе всех к опушке. Прежде чем тот успел спохватиться, осознать, что видит перед собой, поток крабов захлестнул его до уровня бедер. Внезапно пират вскрикнул и отпрянул назад. У него подогнулась нога. Однажды в бою пуля перебила товарища Монка Ахилесова схожили. Тот-то опрокинулся на землю в точности, так же, как сейчас это произошло с пиратом. Бандит упал громко крича. Крабы точно же начали карабкаться по извивающему зателу. Однако истошные вопли продолжали доноситься из-под кишащей массы. На мгновение бедняге даже удалось приподняться. Маски у него на лице больше не было, а вместе с ней носа, губ и ушей. На месте глаз остались окровавленные раны. Вскрикнув еще раз, пират исчез под живой волной. Остальные в ужасе бросились назад, обратно в проход, один с другим исчезая в темноте. Один пират оказался отрезан, загнанной на скалу, нависшую над каменной стеной. Крабы дружно набросились на него. Жутко вскрикнув, пират развернулся и прыгнул с обрыва. Из прохода нанеслись новые крики. Подобно воде в ванне с открытым сливным отверстием море крабов кружилось, у входа в туннель, с красными спиралями. Граф тяжело дышал, следя за происходящим. Монг осторожно оттронул за плечо, и ученый вздрогнул. — Нам нужно уходить, пока крабы не вернулись в джунгли. Граф безропотно опустился следом за ним на землю. Там еще оставались сотни крабов, двигаться пригодилось осторожно. Наконец граф стал постепенно приходить в себя. В нем снова проснулся исследователь. Мне мне нужен один из этих крабов. Крабовыми палочками я угощу вас, когда вернемся на корабль. Да нет, для изучения. Каким-то образом крабам удалось уцелеть в токсичном облаке. Это может быть очень важно. Вернувшись в свою стихию, океанолог говорил твердо, решительно.